Глава вторая. Какая измена вам досталась? Измена может быть разовой, или не случайно серийной, с одним и тем же человеком или с разными людьми. Она может быть объектной, когда тот, с кем изменяют, не воспринимается всерьез, и субъектной, когда третья сторона много значит. Она может быть запланированной и искомой. Она может наступить в момент кризиса в отношениях, а может нагрянуть в крепкие и стабильные. Немало людей изменяют, оценивая свои отношения как счастливые. Измена может наступить из-за внешних или внутренних причин. В ней могут раскаиваться и не очень. Она может быть контактной, физической и эмоциональной. Когда вам не изменяют физически, но сердцем и мыслями находится с другим человеком. Или виртуальной. Так что третья сторона даже не всегда представлена. Некто в порночате или актриса в порнофильме, с кем не будут искать физической встречи. Она может быть высказыванием, сообщением партнеру там, где другие способы донести свое недовольство или разочарование не работают. Она может не касаться отношений, а быть воспроизводимым процессом, зависимостью, от которой нужно избавляться. Она может быть той, в которой вам признаются, и той, о которой вы никогда не узнаете. Она может быть вашей, и она может быть совершена по отношению к вам. Ее могут объяснять по-разному. Она может убить отношения и улучшить их. Она может стать началом новых отношений. Так какая измена досталась вам? Далее я предлагаю характеристики измены парами. В каждой паре одна из характеристик, исключает другую, хотя между многими из них можно было бы нарисовать некий континуум. То, что они противоположны, не делает одну из них плохой, а другую хорошей. Это просто маршрутная карта, которую я вам предлагаю, чтобы помочь оценить происходящее. Допуск. Разовый эпизод, серия эпизодов. Значимость. Незначимы, глубокое чувство. Человечность. Объектное отношение, субъектное отношение. Контакт. Сексуальный, эмоциональный. Инициация. Активная, пассивная. Реальность физическая, виртуальная. Обнаружение спонтанное, собственное признание. Шансы лишает будущего трансформация. Фон кризисный стабильный. Последствия исправимые постоянные. Статус закрытая актуальная. Допуск. Случайный секс с малознакомым человеком на пляже и двухмесячный роман с одним-единственным постельным инцидентом кто-то определит как единичные эпизоды, но они говорят не об одном и том же. Насколько вы или ваш партнер были открыты тому, чтобы изменить? Насколько изменяющий считал нужным или ненужным сдерживаться, если подворачивалась возможность интрижки? Моя жена не знает, хотя я думаю, что она догадывалась. У нас все было неплохо. Ничего такого, я не сторонник измен, знаете. Но поехал в командировку в другой город и встретил там бывшую одноклассницу, в которую когда-то был влюблён. Поразило, как она держится. Муж ушёл, у неё маленький ребёнок, но она не унывает, работает, вся такая счастливая, оптимистичная, просто солнышко. Жалость какая-то, что ли, у меня была и желание ей помочь. Даже не очень заметил, как стало о ней всё больше думать, поводы искать, чтобы приехать, У нас все случилось. Письма друг другу писали, звонили, а потом я приехал как-то в этот город с семьей, и она их увидела, жену мою и детей. На улице столкнулись. На следующий день написала мне «больше так не могу» и «не приходи никогда». Телефон заблокировала. Я не настаивал, я понимаю, я бы от жены не ушел. мучился, жене говорил на работе неприятности, до сих пор люблю и одну, и другую. Мне часто снится разное что я пришел домой, они обе меня ждут, и все хорошо. Понимаю, что не поменяя ничего, да и время прошло. Наверное, у нее уже кто-то есть, но иногда болит. То думаю, счастье, что это было в моей жизни, а то думаю, лучше бы этого и не было. Люди, которые не думали быть неверными, нередко обнаруживают себя в позиции инициатора измены, как это случилось с автором письма не одобряющие измену и не стремящиеся к ней, вдруг в один прекрасный день понимают, что перешли на сторону темной силы. Это ошеломляет их, и это про разовую измену, про одну серьезную связь. Классический пример семейной измены обычно связан со свободным или даже рискованным сексуальным поведением либо граничит зависимостью. Мужчины и женщины, которые раз за разом ищут свежие ощущения, заводя роман за романом и при этом состоят в отношениях, это про них. Привязанность к порночатам или регулярное пользование секс-услугами – тоже серийность. Это поведение, которое, возможно, требует терапевтического вмешательства, и об этом еще пойдет речь. А также это может быть признаком определенных установок. Все мужчины так делают. Что такого? Но частый допуск измены в жизнь может иметь и совершенно другие, не самые очевидные мотивы. Например, среди женских историй я не раз встречала легенду о проверке своих женских чар или о косметологическом эффекте Адюльтера. Никто не кричит об этом на каждом углу, но когда влюбляешься, живешь, Глаза горят, хочется петь, покупать сарафаны, худеть. Когда у женщины роман, это видно, она сразу хорошеет. Да и хочется побывать на этом месте. Цветы, ухаживание, энергия появляется. Все мои измены шли моей семье только на благо. С мужем тоже все улучшается. И отношения, и сексуальная жизнь на этой энергии. Потом, понимаешь, свой все равно лучше всех. Аккуратно заканчиваешь. Главное, не у себя под носом, не в своей деревне. Любовников тоже надо с умом выбирать. Лучше женатых, им есть что терять. Не мальчишек, чтобы не влюбились всерьёз. А так, всем приятно, все получили эмоции и по домам. Женщины себя чувствуешь, а не жена, мама, жена, мама. Думаю, вы легко определить этот тип как серийный. И вот что. Кому-то один раз может сломать жизнь, а кому-то и множество измен будто сойдет с рук. Мы еще обсудим, может ли измена пройти бесследно, никому не навредив. Но если вам изменяют регулярно, то одно я могу сказать наверняка. Шансы на то, что такой человек остановится добровольно, близки к нулю. Значимость. Отношения с кем-то третьим, мимолетное увлечение или глубокое чувство. Вопрос, как далеко у вас все зашло, это вопрос, Что именно эти отношения для тебя значат? У Сергея в жизни две женщины на очень разных ролях. С женой Ларисой они знакомы со студенческой скамьи. Лариса нежная и болезненная, его очень подкупает то, как она его любит. С тех пор, как врачи сказали, что надежды на ребенка нет, весь мир для Ларисы сосредоточен на Сергея. Она живет и дышит для него, его маленькая девочка. Она без него не выживет. Нана совершенно другая. Дерзкая, громко уверенная, все время говорит: "Ты мне не нужен". Нану Сергей завоевывал, подкупал. У них общий ребенок, которого Нана не записывает на Сергея, но деньги на его содержание берет. Рожать или не рожать тоже решила без него. Нана вообще деловая, ухватистая, нигде не пропадет. Открыла свою фирму Сергей помог. Нана в лоб говорила, что он ей нужен только для устройства в чужом городе, чтоб не очень-то привыкал. Сергей не очень верил цену набивает. Сергей шести лет вёл двойную жизнь, а затем он приехал к Нане в дом, который привык считать своим, и увидел там другого мужчину. За два месяца битв, в которых Нана высказала ему всё, и что он ею пользовался, и что она ему ничего не должна, и что она ему никогда ничего не обещала, и что она сейчас пойдёт и наконец расскажет всё его жене, если он не оставит её в покое. Сергей высох, измучился. Он и не знал, что так Нане привязался. Денис подходил к изменам прагматически, воспользовался услугой для состоятельных мужчин, интересовал Дениса секс без обязательств, без последствий. Так Денис хотел помочь своей жене, хлопотящей вокруг их четверых детей. Понятно, что она устает, ей не до секса, но у него-то потребности. Денис все продумал. Друзья рассказали, как это делается, где ищется, У Дениса был годовой контракт с девушкой, которой он снимал квартиру в большом городе, а она не должна была иметь любовников, кроме него. Денис купил себе секс-услуги класса комфорт. Отношение было человеческое. Он же не сволочь. А зря. Девушка зачудила. Вообразила себя новая Джулия Робертс из фильма «Красотка». Шарлотки ему пекла, носки покупала. В аэропорт, встречать дура приехала. Пришлось контракт расторгать. Ему эти проблемы были ни к чему, да и утомительно это оказалось. Но она, влюбленная идиотка, как выразился Денис, давай писать до да названивать, жена увидела, скандал, слезы, психотерапия. Для Сергея его роман значим, для Дениса нет. И дело вовсе не в продолжительности самого романа. У моего был роман на работе, говорит полтора месяца и до секса не дошло, но кто его знает, Ее в другой город перевели. А он признался, значит, — говорит, — чтобы наверняка, чтобы убить те отношения, потому что решил и хочет быть со мной. Я верю, что они не общаются, но ничего не прошло для него. Я вижу, как будто он здесь и не здесь, думает о ней. Вчера нечаянно ее именем назвал, спохватился, глаза испуганные и больные, сделала вид, что не заметила. Всем плохо, что дальше — не знаю. В этой истории третий человек далеко и с ним не общаются но он значим. Я не знаю, что это. Мне снова снится мой бывший. Я сама ушла, да не ушла, бежала. С ним было весело, но опасно. Я понимала, что добро не кончится. Так и вышло. Он уже второй срок в тюрьме. Я замужем. Муж — родной человек, все хорошо. В прошлое возврата нет и быть не может. Можно даже сказать, того парня, в которого я была влюблена, тоже нет. Но тянет. Может, правда, что на Земле есть для каждого свой человек, только свой. Может, тот, какой он есть, был мой? Этих отношений даже нет физически, но они значимы. Героиня фильма «Титаник» Роуз проживает длинную жизнь, полную детей и внуков, и, очевидно, в благополучном браке. Но сердце женщины глубоко, как океан. Многие знают об этом, сохраняя кого-то там, в глубинах. Почти все мы помним свою первую любовь или свою особенную любовь. Но есть и те, кто выбрасывает отношения и не возвращается к ним, вспоминая лишь как о бесцветном сне. Но вот вам еще секрет. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина, которые завязывали легкие отношения без продолжения планов, увязали в них и начинали испытывать какие-то чувства к даже случайному партнеру. Для очень многих из нас границы нашего внутреннего «я» проходят полением эмоционального и сексуального контакта. И когда мы делимся собой, человек перестает быть нам чужим и начинает что-то для нас значить. Человечность. Вернитесь на секунду к недавнему нашему герою Денису, тому, что заключил контракт на чистый секс. Он прекрасная иллюстрация объектного отношения к третьей стороне. В такие отношения гораздо чаще вступают мужчины, хотя и женщины тут не исключение. Если вы все еще думаете, что секс это всегда очень глубоко и серьезно, то я иду к вам. С новостью о том, что мы, люди, умеем наполнять секс каким угодно содержанием, в том числе никаким. Американский исследователь Шнарх называет такое мастурбацией о живого партнера. Случайный секс на вечеринке с незнакомым человеком, услуги секс-работниц, порночаты это зоны, где ищут не партнера, а тело-тренажер для секса, для разрядки и где характеристики партнера что-то вроде качества лошади на продажу, хотя отношение к лошадям у многих гораздо гуманнее. Почему объектность больше свойственна мужчинам мы еще разберем. Оказавшиеся в таком случае на месте пострадавших женщины, их партнерши и жены испытывают обычно противоречивые чувства. С одной стороны, многие спасаются мыслью, ну это же просто проститутка. С другой стороны, это вызывает брезгливость и душевную боль. Относительно хорошая новость. Чаще всего отношение к такому партнеру или партнерши на ночь или на час, и правда как к объекту, а не к человеку. И ревновать кого то некому. Не ревнуем же мы к велосипеду или беговой дорожке в фитнес-зале. Плохая новость. Живой человек – не велосипед и не беговая дорожка. У изменяющих с объектом проблемы с человечностью. Но почему это плохо и почему это плохо для пары в отдельной главе? Могут ли отношения на стороне быть объектными и в то же время значимыми? Да. Хотя, возможно, вы со мной поспорите. Можно ли привязаться к предмету? О, да. История знает случаи нежнейшей привязанности к собственным курительным трубкам, предметам искусства, драгоценностям или автомобилям. Но предметы остаются предметами, ценность которых в их уникальности, и еще в том, что они ваши, достались именно вам. В этом смысле они значимы. Для кого-то их люди, партнеры – такие же предметы, значимые, но предметы. Партнеры в этом случае ценят за некий признак, например, за толстый кошелек, за известность или за красоту и молодость, за победу на конкурсе «Мисс Нижние Голодки». Партнер как приз, трофей, функция. Он значим, но отсутствует контакт. А это значит, как только признак исчезнет, пропадет и ценность, так как эти отношения не с человеком. К сожалению, объектные отношения вшито в нашу культуру в некоторые мужские и женские роли, но и об этом речь впереди. Контакт Вам говорят: что-то между нами ничего нет, но вы ясно ощущаете, что что-то идет не так. Появился человек, с которым ваш партнер или партнерша проводят время, делятся секретами, у них свои, только им понятны особенные шутки, у них свои темы, которые они не делят больше ни с кем. Между ними как будто есть пространство, куда вас не пускают. Между ними какая-то своя химия, хотя вроде и ничего такого. Мнение такого друга порой важнее, чем ваше, и иногда решения принимаются после согласования с ним, а не с вами. Вам не нравится, вы сердитесь, и слышите при этом, что вы ревнивы, что вы преувеличиваете, что он или она – просто мой друг, подруга, и ничего же нет. Вы начинаете сомневаться в себе, в своем ясном уме, ругаете себя за ревность, пытаетесь справиться с собой, но что-то не так, не так, не так. Знакомо? Скажите, я сошла с ума или нет? Я живу с парнем второй год, у нас все хорошо, но месяц назад у него на работе появилась новая сотрудница. И с тех пор я только и слышу, какая Алена умница, какая Алена красавица, как она сделала то и это. Они ходят вместе обедать. Внимания этой Алёне точно больше, чем кому-то еще на его работе. На днях мы поссорились. У Алёны неприятности с ее молодым человеком, и почему-то в три часа ночи надо было звонить моему мужу. Он собрался и уехал. Его не было до шести утра. Телефон не берет. Я передумала все на свете. Он говорит, что у человека беда что ей надо было помочь, но я не понимаю, почему именно мой муж должен был приехать и забрать ее откуда-то ночью, и затем три часа утешать кафе. И почему при этом он не отвечает на мои звонки? Сказала ему, что он козел, а он мне ревнивая дура и эгоистка. Я не права? Похоже, что правы, что назвали козлом неправы, но ведь и вы не дура и не эгоистка». Если Алёна друг, то она находится вне вашей пары, за её границами. В таком случае вас, например, могут спокойно познакомить. Или на помощь ей посреди ночи вы могли бы отправиться вместе. Но вместо этого у вашего молодого человека и Алёны появилось какое-то своё пространство, где они вдвоем внутри, а вы – вне. На ваши звонки не отвечают, вас как будто исключили на время. Если вы вступали в моногамные отношения, то такое ранит. И неважно, был ли телесный контакт, душой ваш любимый или любимая не с вами, и вы это чувствуете. Что такое измена, если я просила не ходить в кино с девушкой, которой ревную, а он тайком сходил, это уже измена. Через чур. Эмоциональная измена часто вырастает там, где внешние или внутренние правила не позволяют признаться себе или партнеру, что вы не совсем счастливы или хотите чего-то другого. Возникает привычка говорить неправду, чтобы избежать последствий правды и уйти от конфликта. «Да нет у нас никакого романа. Просто нам по дороге, я ее часто подвожу. Мне просто с ним интересно. Он объясняет мне матанализ, который я не понимаю. Ты хочешь, чтобы у меня не осталось друзей?» Нередко правду прячут от себя самих. Это только дружба. «Я ничего такого не делаю». Но если эта дружба устроена так, что актуальному партнеру в ней не место, стоит задуматься. Эмоциональные измены для отношений порой куда серьезнее, чем те, что просто про секс. Скажите, считаете ли вы изменой секс с проституткой? Ну, если такой, что о нем потом и не вспомнят. Пока была с детьми на море, муж говорит, что был один раз. А что, мол, раз тебя нет, я презерватив дома нашла использованный. Теперь сижу и думаю, должна ли я сердиться или как. Это сексуальная измена без эмоционального компонента. Значим ли вашему партнеру человек при таком контакте? Очевидно нет. Эмоции к другой женщине не то, о чем тут надо волноваться. Тут стоит вспомнить о походе к врачу, это прежде всего. Но, когда партнеры используют сторонний секс за деньги, есть причины для иных беспокойств. Ваш партнер склонен к объектному отношению. Я один раз дуру изменила мужу. Злая была на него, да и на тусовке нетрезвая. Противно было потом самой. Рассказывала, меня простили. Больше никогда в жизни не повторю, это не для меня. С человеком, которого не любишь, как с резиновым манекеном. Брррр. А это только про тело. Секс на одну ночь? Почему нет? Главное – знать правила и относиться к партнеру честно и с уважением. Главное, чтобы ваши желания совпали, что вы оба понимали, что хотите одного и того же – секса без обязательств. Позаботьтесь о том, чтобы все было действительно добровольно, по обоюдному согласию. Непременно используйте презерватив. Но зачем отказываться от приключения? А это был призыв на одну из американских секс-вечеринок. И здесь проходит та грань, за которой другой человек и при разовом и случайном сексе может восприниматься субъектно, как человек. Это взаимодействие исключительно ради секса, ради удовольствия, но желанием доставить его и себе, и другому. Может ли такое быть, мы тоже еще обсудим. Если можно так сказать, это как увлечься на один вечер, но всерьез. Инициация. Люди часто думают об измене как об искушении плоти, видя в ней исключительно сексуальную подоплеку. Но это не всегда так. Многим из нас изменять плотский просто лень или слишком энергозатратно. Измена с ее сложным менеджментом многим людям не кажется чем-то увлекательным. Некоторые из них все равно изменяют партнерам, но по-другому, уходя с головой в хобби, профессию или создавая интимное пространство с близким другом. Есть много вещей, которыми можно эмоционально заполниться, чтобы избегать глубокой интимной коммуникации в своей паре – бизнес, дети, карьера, проекты и даже домашние питомцы. Мне доводилось видеть семьи, где отношения с любимым сом были нежнее и важнее отношений с мужем. Верность может быть просто невостребована неверностью, когда человеку попросту не предоставляется возможность получить именно ту измену, которую он хотел бы. Если задать людям вопрос, пошли бы они на измену, если бы та случилась по их сценарию и без последствий для кого-либо, боюсь, мы бы услышали много ответов «да». Верность также может регулироваться вовсе не желанием сохранять верность партнеру или своим принципам, а страхами, пониманием рисков и тем, что овчинка выделки не стоит. То есть, когда человек считает, что выгоды слишком малы, чтобы ввязываться в историю. Поэтому мои вопросы к вам. Что это была за верность? Были ли вы до измены верны в сердце своем, или верны лишь от того, что до поры до времени не были искушаемы? Или, может быть, вы выбрали другой, более приемлемый в социуме, путь отступления от вашей пары? Или вы были искушаемы и устояли? Или вы планировали свое искушение? Первые вопросы, которые я задаю на своих консультациях, вы искали измену или она нашла вас? Был ли у вас некий план, пусть и минимальный, когда вы заводили аккаунт в Тиндере? Или когда приглашали коллегу на бокал вина после работы, сообщив домашним, что задержитесь? Вы были в поиске чего-то иного? Или вам кажется, оно вас само нашло? Ваша роль была активной или пассивной? Реальность. Виртуальные измены недооценены. Мы все посредуем внутреннюю тоску и томление, желание отношений и связи только при встрече с конкретным человеком. И если некогда выбор партнера был ограничен реалом обитания и идея «каждый должен встретить свою половинку» осуществлялась чаще всего в радиусе одной деревни, помните, как об этом сказано у Пушкина в Евгении Онегине о Татьяне «Пришла пора, она влюбилась», то глобализация интернет породили иную реальность. Татьяна встретила реального человека. Реальные люди могут не благоухать розами, иметь раздражающие привычки и глупо шутить. Реальные люди не могут поставить разговор на паузу, чтобы поискать в интернете мудрую цитату для ответа. У реального человека нет возможности сказать вам «Понимаешь, я сегодня сижу с больным другом, в то время как он находится у на блинах». Реальный человек всегда не идеален, даже если он нам нравится или мы его идеализируем, но на вопрос Есть ли у него недостатки? Мы, скорее всего, ответим. Есть. Ну и что? У всех они есть. Другое дело виртуальность. Она не лишена запахов, вкусов, прикосновений. Отнюдь, она на самом деле именно наполнена. Не теми, что могли бы принадлежать нашему визави по ту сторону экрана, а созданными нашим воображением. И в этом случае, если человек нам нравится, мы заливаем его образ до желаемой целостности, приписывая ему, его словам и поступкам смыслы, в которых нуждаемся сами. Вообще-то, этот эффект известен нам и в реальном мире. Если кто-то заслужил наше доверие, если кто-то для нас хороший человек, то мы дорисовываем этот образ до идеала. Но у реального человека всегда есть шанс испортить или скорректировать нам впечатление. Виртуальности же ему легко представить безупречным. Другая ловушка виртуальности. Все ведь так далеко и не на самом деле. Все так невинно, безопасно и никогда не перерастает во что-то серьезное. Ведь это всего лишь анонимный секс-чат или переписка с кем-то на другом конце света. Но мы входим в эпоху, когда все большая часть нас находится в приложениях. Там проходит все больше человеческих коммуникаций. И виртуальный роман может быть таким же разрушительным, как реальный. И даже более разрушительным, ведь он во многом построен из нас самих, наших фантазий вокруг другого человека. Что, кстати, дает нам и некоторые преимущества в борьбе с такими, исключительно виртуальными изменами. Но об этом чуть позже. Обнаружение Как именно вашей паре стало известно об измене? Изменяющий сознался или тот, кому изменяли, нашел доказательства? Бывают, изменившие сознаются сами, если это так, вы скорее всего узнаете почему, муки совести и желание закончить отношения фразой «У меня другое, другая» – самые частые причины. Как бы то ни было, в таких случаях есть горькая, но определенность. Нередко изменяющий как будто подкладывает улики своему партнеру, чуть ли не предлагая поймать его. Такое желание быть раскрытым часто имеет те же корни, или муки совести и тяжесть двойной игры, или желание привлечь внимание партнера, заставить его уже как-то реагировать на ситуацию, чуть ли не призыв о помощи. «Поймай меня, наконец, и верни». А бывает, что никто и не думал признаваться или останавливаться, но тайное стало явным. Эти случаи – кандидаты на «челночные отношения», то тут, то там, и мучительные затяжные разбирательства. Да. Некоторые исследования подтверждают, что в случаях самостоятельного признания в измене больше шансов и на сохранение отношений, и на сохранение уважения друг к другу, даже если сами отношения не сохраняются. Однако в нашей культуре немало людей, предпочитающих не знать о безмене и никогда не узнать. Они даже считают, что умная конспирация – своеобразный признак уважения к партнеру. Шансы. В дополнение к предыдущему пункту. Если все стало известно, и вы уже обсуждаете измену, то лишает ли она вас будущего? Важная оговорка. Абсолютно все измены уничтожают существующие отношения. Не потому, что вы расстанетесь навсегда, а потому, что вы не останетесь в прежних отношениях. Даже если у вас будет этот же партнер, и вы не разойдетесь, отношения все равно будут другие, и не обязательно хуже. Но сейчас, когда мы разбираем, что за измена вам досталась, мой к вам вопрос. Лишает ли она вашу пару будущего? Вам четко и ясно сказано, что все кончено? Измена – это ступенька в новые отношения для одного из вас или дверь, за которой свобода от всех отношений? Вам говорят «я не знаю, как быть дальше» или «я хочу все исправить и остаться с тобой». Как вы оцениваете шансы на будущее? Не с точки зрения того, сможете ли вы простить или забыть, а с точки зрения того, финал ли это, или есть шанс пережить некую трансформацию вместе. Фон. Вернемся вновь к утверждению, что в измене всегда виноваты оба партнера. Давайте возьмем шире. За изменой очень часто стоит семейный контекст, не только пары, но и расширенных семей, то есть сестер, братьев и родителей. Особенно если с этим контекстом что-то случилось. Измены нередко случаются на печальном фоне, потому что нет ничего более жизнеутверждающего, чем флирт, эротизм, намек на секс, который все еще понимается нашей животной частью как продолжение рода, вероятно. И этот призыв к жизни нередко возникает на фоне сложностей. Это кажется безумно несправедливым, ведь мы привыкли думать, что семья в минуту беды должна вручать, но когда неприятности и тревоги поражают всю семью, бывает ее ресурсы истощаются. Если ваша пара столкнулась с изменой, проверьте, не произошло ли с вами или одним из вас в последние полгода-год одного из следующих событий. Диагноз, ограничивающий качество и или длительность жизни. Рождение ребенка, Карьерный кризис, понижение на работе или потеря бизнеса. Резкое изменение социального статуса к лучшему. Смерть или весть о тяжелом заболевании кого-то близкого. Карьерный взлет, резкое изменение статуса к лучшему. Изменение состава семьи, когда, например, взрослые дети покидают отчий дом или заводят своих детей. Я бы сказала вам, что смерть, болезнь неудачи – три главных предвестника измены. Но успехи, резко меняющие жизнь пары, тоже в этом ряду. И желанные долгожданные дети. Любые события, которые ведут к перераспределению сил, времени, финансов, все это вызывает какую-то перестройку отношений. Это кризисные моменты, и не всем удается пройти эти повороты гладко. Порой люди даже не осознают влияния таких событий, особенно касающихся их родственников на них самих. Мало кто скажет вам, что влюбился в коллегу по работе, потому что переживает за родного отца, который уже полгода в больнице. К тому же не стоит строить прямую связь. Это случилось, потому что у него умер отец. Или это все потому, что она родила. С кризисным фоном не все так просто. Любой фон – не причина, а скорее почва, которая питает отношения. В момент кризиса в этой почве мало сил, и тогда угрозы для пары возрастают. При этом немало людей изменяют и на вполне стабильном фоне. Последствия. Бывает, в содеянном есть элементы чего-то физически невозвратного. Например, об измене стало известно о доктора, диагностировавшего положительный ВИЧ-статус. Такой диагноз потребует пожизненных усилий для сохранения здоровья. Это необратимо на данный момент. Необратимо рождение ребенка от любовника или любовницы. С какого-то момента необратимая беременность. Это ситуации, в которых у измены есть последствия, влияющие на жизнь, значимые для отношений. А как же навеки потерянное доверие, скажете вы? Или развод вследствие измены, ведь это тоже чья-то сломанная жизнь. Измена перечеркивает все. Но потерянное доверие у одного из вас в руках. Вам выбирать, возвращать его или нет, восстанавливать или не стоит. Развод – это тоже результат чего-то выбора. Пусть этот выбор и не вашу пользу. ВИЧ-статус или ребенка на стороне вы отменить не можете. Эти последствия постоянные. Они продолжатся, даже если ваша пара прекратит существовать. И если не прекратит, они продолжатся тоже. Статус. Для понимания, что дальше делать, критично важно знать, продолжает ли измена быть актуальной. Мы поговорили. Она поклялась, что отношения с этим человеком закончены. Не спрашивайте, как я все это перенес. Но это оказался не конец. Вчера я встретил ее у метро и увидел с ним. Говорит, случайно встретились и поговорили. Не горжусь, но залез в телефон. Там звонки. Его ей, и от нее ему. После нашего разговора. Говорит, что я как маленький человек совета по работе спросил. Я не понимаю. Мне все хочется бросить. Если вы изменили и при этом заинтересованы в сохранении отношений, то параллельные связи должны быть закрыты. Не всегда это просто. Не всегда это получается. Но сделайте это сразу как можно быстрее. Лучше сказать основному партнеру «дай мне время», чем солгать, что вы уже все завершили и быть пойманным на продолжение. Если изменили вам, дайте партнеру или партнерше обозримый срок завершить эти отношения внутри себя. Иногда люди в самом деле влюбляются, мы не роботы, не можем выключить чувства разом, но встречи должны быть прекращены. Если вы уверены, что ваш партнер или партнерша и правда перестали общаться с тем или с той, я за вас рада. Ваша рана открытая, но ее можно смело лечить. Хуже тем, у кого этот процесс затянулся. Кто живет в паре, где близкий, вероятно, все еще любимый человек продолжает встречаться с кем-то, чуть ли не у тебя на глазах. Когда он неделями, месяцами и даже годами не может решиться и выбрать, тогда эта рана кровоточит. Об актуальной, продолжающейся измене мы тоже поговорим отдельно. А пока еще раз проверьте себя, что за измена вам досталась?